Принужден буду удалиться и отсюда по неминуемым обстоятельствам. Проснувшись в то утро и одеваясь у себя наверху в коморке, я почувствовал, что у меня забилось сердце. И хоть я плевался, но, входя в дом князя, я снова почувствовал тоже волнение. В это утро должна была прибыть сюда та особа, женщина, от прибытия которой я ждал разъяснений всего, что меня мучило.